Его любит Фенируф. Руф. Ему беззаветно предан род Аннеев. Плавтий Латеран и Туллий Сенацион ради него готовы в огонь и в воду. Также и Натал, и Субрий Флав, и Сульпиций Аспер, и Афраний Квинциан, и даже Вестин. Плафтии латеран-племянник завоевателя Британии Авла Плафтия. Латерану отводилась ключевая роль в заговоре убийства Нерона». Натал Антоний, римский всадник, участник заговора, был схвачен одним из первых и выдал своих соучастников, за что получил помилование. Субрий Флав, трибун претерианской когорты, поначалу преданный Нерону, стал одним из самых активных заговорщиков, казнен в 65 году. Сульпиций Аспер, центурион претерианской когорты, казнен в 65 году. «От этого последнего Пизону будет мало проку», — возразил Петроний. «Вестин собственной тени боится».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 Да повторить Меднобородому все, что ты говорил сейчас. Я ничего не говорил, — с тревогой воскликнул Сцевин. Петроний положил ему руку на плечо. Ты назвал императора безумным, сурил ему в преемнике Пизона и сказал, «Лукан понимает, что надо спешить». «С чем это вы хотите спешить, дрожайший?»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 Нынче же буду у Тигелина, а потом на Перу у Нервы. Ведь ты тоже придешь. В любом случае, до встречи послезавтра в амфитеатре. Там будут выступать уже остатки христиан. До встречи. «Послезавтра», — повторил Петро, не оставшись один. «Стало быть, времени терять нельзя. Я действительно понадоблюсь Агенобарбу в Ахайе так что он, возможно, уважит мою просьбу. И он решил испробовать последнее средство».